но и стирающим все черты, вплоть до самых неизменных, при помощи которых этот характер проявлялся. Зато неизменной теперьшней чертой Свана было то, что где бы он ни проводил вечер, он обязательно ехал потом к Адетте. Путь, отделявший его от неё, он обречён был неуклонно совершать. Путь этот был как бы крутым скатом, по которому неудержимо низвергалась его жизнь.